Глава пятая. Индийский океан На океане воцарился полный штиль. Если бы на Дункане не было мощного двигателя, судно бы стояло неподвижно неопределенно долгое время. Молодой капитан, видя, как быстро тают запасы угля, приказал поднять все паруса и использовать любое дуновение ветра. Однако это не принесло никаких результатов. «Как вы считаете, Джон?» — спросил Гленнерван. «Мы еще долго будем тащиться с черепашей скоростью?» «Честно говоря, не терпится поскорее добраться до Австралии», — добавила Эллен, — «и выполнить нашу задачу. Все разговоры на судне только о капитане Гранте». «Я понимаю, леди Эллен», — отозвался Манглс, — «и, поверьте мне, делаю все возможное. Однако, если уж речь пошла о задержке в пути, то меня больше беспокоит не штиль на море». «А что?» «Подобная затишье обычно предвещает перемену погоды. Мы сейчас плывем у границы муссонов?» которые с октября по апрель дуют в северо-восточном направлении. Если нас зацепит буря, мы потеряем гораздо больше времени». «А что, есть признаки бури?» — спросил Глянерван, оглядывая совершенно безоблачный горизонт. «Да», — признал капитан Барометр, — «уже два дня понижается. Воздушные потоки из мест с высоким атмосферным давлением перемещаются туда, где давление ниже. Чем ближе друг к другу эти места... тем больше скорость ветра. Джон Манглс действительно ждал сильной бури и провел на капитанском мостике всю ночь. Около 11 часов южная сторона неба начала заволакиваться тучами. Джон Манглс приказал спустить верхние паруса. В полночь поднялся свежий ветер, который стал быстро крепчать. Треск мачт, сухое щелкание парусов, скрип внутренних переборок яхты встревожили пассажиров. Ураган Коротко спросил Гленн ван Джона Манглса «Еще нет, но скоро начнется», — ответил капитан Пронзительный свист заглушил шум ветра Это из предохранительных клапанов котла вырвался пар Яхту сильно накренило, и Вильсон, стоявший у штурвала, упал Потеряв управление, Дункан пошел поперек волны «Что случилось?» — крикнул Джон Манглс, бросаясь на мостик «Судно ложится на бок», — ответил Том Остин «Руль сломался» «Видимо, да» Джон помчался в машинное отделение Оно было заполнено густым паром Поршни цилиндров остановились Боясь, что котлы взорвутся Механик выпустил из них пар через паротводную трубу «В чем дело?» — спросил капитан «Винт испортился», — ответил механик «То ли погнулся, то ли задел за что-то Словом, не вращается Можно его починить?» «Нет, капитан» Джон распорядился ставить паруса Он поднялся на палубу В двух словах изложил Гленнервану положение дел и стал настаивать, чтобы тот вместе с остальными пассажирами спустился в кают-компанию. «На палубе останусь только я с командой», — решительным тоном заявил Манглс, когда Гленнерван попытался возразить. «Ситуация критическая. Я ничего не скрываю от вас, сэр. Уходите немедленно, иначе вас смоет волной». Капитан никогда раньше не позволял себе так разговаривать с хозяином Дункана. Гленнерван понял, что только крайняя необходимость... Могла заставить сдержанного и корректного Джона повысить голос Гленрован послушно покинул палубу За ним последовали Макнапс, Паганель и мистер Олбинет Манглс старался повернуть судно в направлении бушевавшего ветра Так яхта подставляла волнам наиболее прочные свои части И держалась нужного направления Правда, ей грозила опасность попасть в огромный провал между валами Но у капитана не было выбора И он решил дрейфовать до тех пор, пока будут целы мачты и паруса Команда работала слаженно, понимая капитана с полуслова Джон Манглс сам стоял у руля и наблюдал за разъяренным океаном В таком положении прошла ночь Все надеялись, что буря стихнет к рассвету Однако около восьми часов утра ветер еще усилился и сорвал часть парусов Джону Манглсу было необходимо идти по ветру А для этого поломку надо было устранить как можно быстрее Несколько часов ушло на то, чтобы закрепить парус на фок-мачте Как только ветер наполнил его, Дункан помчался вперед Буря несла яхту в северо-восточном направлении Следовало во что бы то ни стало сохранить максимальную скорость Что успешно удавалось капитану Бывало, что Дункан, опережая волны, катившиеся в том же направлении Зарывался в них, словно огромный кит, и волны перекатывались через палубу Порой яхта плыла с той же скоростью, что неслись волны Тогда руль переставал действовать, и яхта металась из стороны в сторону, рискуя стать поперек волн. Когда же ураган гнал волны быстрее Дункана, они перехлёстывали через корму. То успокаиваясь, то впадая в отчаяние, путешественники провели всю ночь и весь день 15 декабря. Джон Манглс ничего не ел и не уходил с капитанского мостика. Лицо его сохраняло бесстрастное выражение, и он ни с кем не делился своими опасениями. Молодой капитан имел основание предполагать самое худшее Дункан, отброшенный ураганом с курса, с бешеной скоростью несся к австралийскому берегу Скорее всего, яхта попала в какое-то быстрое течение Джон с каждую минуту ждал, что яхта налетит на подводные скалы и разобьется в дребезги По расчетам капитана, берег должен был находиться километрах в 12 Суша в данной ситуации означала крушение, гибель корабля Лучше было бы бороться с ураганом в открытом океане Когда буря выбрасывает судно на берег, оно гибнет Джон Манглс подошел к Гленнервану и поговорил с ним на чистоту с глазу на глаз Он предупредил хозяина Дункана, что, скорее всего, придется выброситься на берег Чтобы спасти пассажиров, закончил капитан «Хорошо, Джон», — ответил Гленнерван «Я предупрежу Эллен и Мэри в последний момент, когда уже исчезнет всякая надежда на спасение Дайте мне знать Слушаюсь, сэр» Около 11 часов ураган начал стихать Влажный туман немного рассеялся И Джон разглядел километрах в пяти незнакомый берег Дункан полным ходом несся на прибрежные валуны Волны взлетали у скал на высоту в 15 метров И Джон понял, что глубина здесь небольшая «Песчаные отмели», — сказал капитан своему помощнику «Я тоже так думаю», — ответил Том Остин «Разобьемся» «Сейчас прилив», — отозвался капитан «Может, удастся пройти над отмелями?» Дункан тем временем подошел к берегу на расстоянии двух километров. Туман заволакивал берег, однако Джон разглядел за пенившейся полосой прибоя более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности, но добраться туда было практически невозможно. Капитан решил готовиться к крушению и вызвал пассажиров на палубу, чтобы они не оказались запертыми в кают-компании. «Джон!» Шепнул ему Гленарван, окидывая взглядом бушующее море. «Я попытаюсь спасти жену. Позаботьтесь о мисс Грант». «Хорошо, сэр», — ответил Джон Манглс, поднося руку к козырьку фуражки. «Высокая вода прилива дала бы возможность яхте пройти через опасные мели. Но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были неминуемо ударить ее килем о дно». Внезапно Джона Манглса осенила гениальная мысль. «Жир!» Крикнул он матросам. «Ребята, тащите жир!» Команда сразу поняла мысль капитана. Морякам хорошо известно, что можно уменьшить подъем волн, покрыв их слоем жидкого жира. Это средство оказывает немедленное, но очень кратковременное действие. Едва судно успевает проскользнуть по такому искусственно спокойному морю, как волны начинают бушевать еще яростнее. Потому морской устав запрещает капитанам использовать жир, если следом плывут другие суда. Матросы поставили на бак бочонки с тюленем жиром, вышибли топорами днище и подвесили бочонки над перилами правого и левого бортов. «Готовься!» — скомандовал Джон Манглс. Через двадцать секунд яхта достигла края отмели, где бурлил и ревел прибой. Решающий момент наступил. «Давай!» — крикнул молодой капитан. Матросы опрокинули бочонки, и потоки жира полились в воду. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря, Дункан птицей пронесся по успокоившейся воде и вошел в Тихий залив. За кормой снова забушевал океан.